Да здравствует Константин! Ночь с 13 на 14 декабря для многих в Петербурге выдалась бессонной. С 8 часов вечера члены Государственного Совета находились в Зимнем Дворце, ожидая Николая Павловича, который должен был зачитать манифест о своем воршествии на престол. Около часа ночи Великий Князь прочитал манифест, и распрощался с членами совета уже императором. Присягу назначили на 9 утра. Члены совета разъехались по домам. Николай Павлович прошел к Александре Федоровне и просил ее мужественно перенести все, чему бы ни предстояло случиться. В доме на мойке на квартире у Кондратия Рылеева тоже не спали. Нервно, шумно, бестолково, под восклицание Александра Адоевского «Умрем, ах, как славно мы умрем», разрабатывался план действий. Восставшие войска должны были выйти на Сенатскую площадь, принудить сенаторов отказаться от присяги, низложить правительство и издать манифест к русскому народу. Черновик манифеста сохранился. Он сообщал об учреждении временного правительства, об отмене крепостного права, рекрутских наборов, о равенстве прав всех граждан, объявлял свободу печати, вероисповедания и занятий. Манифест предполагалось опубликовать сразу после того, как революционная делегация в лице Рылеева и Ивана Пущина войдет в помещение сената, потребует отмены присяги и объявит о низложении правительства. Тем временем Измайловский полк. гвардейский морской экипаж и конно-пионерный эскадрон под предводительством Александра Якубовича отправятся к Зимнему дворцу и арестуют царскую семью. Лейб-гренадерский полк под командованием Александра Булатова должен был захватить Петропавловскую крепость и превратить ее в центр восстания. Диктатором или руководителем восстания выбрали гвардейского полковника князя Сергея Петровича Трубецкого. Рылеев предложил, чтобы Каховский, переодевшись в лейбгренадерский мундир, проник в Зимний дворец и убил Николая Павловича. Но Каховский, как и Якубович, по некоторым размышлении, один за другим отказались от возложенных на них обязанностей. Первый не пожелал убивать царя, второй арестовывать. После победы восстания по плану заговорщиков созывался Великий Собор, которому и предстояло решить, какая форма правления, республика или конституционная монархия установится в России и как поступить с царской семьей. Около 11 часов утра 14 декабря Московский полк под предводительством красноречивого автора романтических сочинений штабс-капитана Александра Бестужева, убедившего солдат восстать против переприсяги, выстроился в форме каре на Сенатской площади. Именно в этот момент на площади явился генерал Милорадович и был смертельно ранен. Тут выяснилось, что мятежники опоздали. Сенат пуст. Сенаторы уже присягнули государю. Ожидали, что диктатор Трубецкой приедет на площадь и возьмет на себя командование, но князь не ехал. Сидя в генштабе, он только изредка выглядывал из-за угла, проверить, сколько войск прибыло на площадь, но так и не решился возглавить восстание. СЛУХ На Черном море показывается престол со следующей наоном надписью «Отпущен в море Константином и будет взят Константином царем, а более никто взять меня не может». Примечание Чистов. Русские народные утопические легенды. Москва. 1967 год. Страницы 202-203. Конец примечания. На площади раздавались беспорядочные выкрики «Да здравствует император Константин! Да здравствует Конституция!». Заговорщики уверяли солдаты простой народ, что Конституция – жена нового императора. Примечание. Смотрите, например, «Каратыгин. Воспоминания. Р.С. 1875 год. Том 12». Страницы 737-738, конец примечания. Это смахивало на правду. Все знали, что женой Константина была полячка, а значит и имя у нее должно быть не русское, не родное, сломаешь язык. Что за острослов тут скаламбурил, неведомо. Но шутка его вошла в историю. Опускаем хорошо известные подробности. Войска мятежников и государя стягивались на площадь. Уговоры митрополитов Серафима Глаголевского и Евгения Болховитинова ни к чему не привели. Митрополиту Серафиму кричали про Константина. «Нет, он не в Варшаве, а на последней станции в Оковах. Подайте его сюда!» «Ура, Константин! Скажи своему государю, чтоб он послал к нам Михаила Палча, Мы с ним хотим говорить, а ты, калугер, знай свою церковь. Примечание. Калугер. Монах. Инок. Конец примечания. В этой путанице и неразберихе звучали разговоры о том, что законный наследник престола, великий князь Михаил Павлович, ведь он, в отличие от трех старших братьев, родился в... После воцарения Павла. А значит, только он являлся сыном императора. Примечание. Трубецкой. Записки. Мемуары декабристов. Москва, 1988 год. Страница 46. Смотрите также Кучерская. Как зовут последнего царя? Некоторые вопросы эсхатологической ономастики. Именно слов. Заметки по исторической семантике имени Составитель Успенской Москва, 2003 год Страницы 231-245 Конец примечания В смутные дни января 1826 года в беседе с астраханским губернатором Блаженный Гриша предсказал, что при Николае «постраждет человечество» прольются кровавые реки, и волною их унесется Николай в море. Когда же Россия озарится счастьем, и кем из монархов успокоится, пророчествуемое тобой треволнение, поинтересовался губернатор? «Михаилом», — заключил блаженный, — «им утвердится закон, и им хвалиться будут народы не только ему подвластные». но и в соседстве живущие. Примечание. ЦГВА, ВУА, фонд 864 лист 14 оборотный. Конец примечания. Михаил Павлович, который в день присяги приехал в Петербург со станции Ненналь, где томился неделю, ожидая окончания разбирательств между старшими братьями, тоже был на Сенатской площади. Великий князь также пытался уговорить взбунтовавшееся войско, и только чудом не был убит Кюхельбекером, который уже прицелился, но трое матросов из числа мятежников выбили из его рук пистолет и слегка прибили поэта прикладами ружей. В конце концов на Сенатскую площадь явился генерал артиллерии Сухозанет, появление боевого генерала, прославившегося храбростью в наполеоновских войнах, должно было послужить восставшим ясным намеком на то, что скоро с ними заговорят пушки. На все был один ответ. Ура, Константин! Да здравствует Конституция! На площади стояли около трех тысяч восставших солдат и нейтральная толпа, наблюдавшая за происходящим Черни, которая легко могла перекинуться на сторону заговорщиков. Мороз усиливался, дворцовый караул развел костры, короткий зимний день кончался. Темнота могла сослужить мятежникам добрую службу, и новый государь приказал стрелять картечью. Стрельба длилась не больше 15 минут. Силы были слишком неравными. Войска восставших и народ немедленно бежали. В промежутках между выстрелами Можно было слышать, как лилась кровь струями по мостовой, растопляя снег. Потом сама аллея замерзала. Примечание. Цитируется по Нечкина. Декабристы. Москва. 1975 год. Страница 116. Из воспоминаний Александра Бестужева. Конец примечания. Дорогой, дорогой Константин, ваша воля исполнена. Я император, но какой ценой? Боже мой! Ценой крови моих подданных. писал Николай I Константину Павловичу поздним вечером 14 декабря. Примечание между царствие в переписке. Страница 145. Конец примечания. Константин, как водится, умывал руки. «Какое счастье среди этого горя!» — отвечал он брату, — что я не был в Петербурге во время этого злополучного события, в этот критический момент, когда эта сволочь волновалась якобы во имя меня. Бог знает, какое зло могло бы произойти, и даже теперь я буду сильно опасаться, как бы одно мое присутствие не могло вызвать подобных сцен. По-видимому, во всем этом деле мое имя является как бы средоточием всего. Примечание. Цитируется по Шильдер, император Николай I, в двух книгах. Москва, 1997 год, книга первая, страница 299, конец примечания.